Медитация на историческое измерение. Историческое измерение представляет собой измерение возникновения и исчезновения, рождения и смерти. Когда мы начинаем касаться исторического измерения, то часто испытываем страх. Мы боимся, потому что не понимаем иллюзорность рождения и смерти. Будда сказал: все, что рождается, непременно умрет. Если есть рождение, значит должна быть и смерть. Если есть правое, значит должно быть и левое. Если есть начало, значит должен быть и конец. Так что-то появляется в историческом измерении. Монахи, монахини и миряне во времена Будды учились распознавать реальность рождения и смерти. Немного уравновесив свой ум с помощью медитации и созерцания. Мы лучше осознаем свой страх. Поначалу легче практиковать, когда нас наставляют. Дыхание служит средством, которое приносит сосредоточение. Оно направляет на шум, на объект медитации. Мы начинаем со сознания дыхания, поэтому позднее, когда нам надо будет созерцать, мы сможем направить свой ум. Мы пытаемся направить ум к осознанию реальности. В буддийских монастырях ежедневно поют такое стихотворение. Делая вдох и выдох, я осознаю, что я по самой своей природе умру. Я не могу избежать смерти. Я по самой своей природе старею. Я не могу избежать старости. Я по самой своей природе болею. Раз у меня есть тело, я не могу избежать б о л е з н и Все, чем я дорожу, Что берегу и лелею, однажды мне придется покинуть. Я могу забрать с собой лишь плод моего поведения. Я не могу захватить с собой что-либо кроме плода моих поступков в виде мыслей, речей и телесных деяний. Мы должны осознать эту реальность и улыбнуться. Так мы учимся глядеть в глаза своему страху. Страх всегда присутствует в нас, ведь мы боимся. стареть, болеть, умирать, потерять своих любимых. Человек у с в о й с т в е н н о бояться и беспокоиться из-за таких вещей. Будда не советовал нам подавлять эти страхи. Будда советовал нам поднимать эти страхи на более высокий уровень нашего сознания, осознавать их и улыбаться им. Такие действия составляли ежедневную практику для монахов и монахинь во времена Будды. а также для современных монахов и монахинь. Каждый раз, когда вы будете открывать в себе страх, распознавать его и улыбаться ему, ваш страх будет терять часть своей силы. И когда он возвращается в глубину вашего сознания, то становится более мелким семенем. Поэтому практиковать надо каждый день, особенно когда вы чувствуете в себе умственную и физическую силу. Когда вы пытаетесь практиковать, ваш ум может бегать за множеством мыслей. Вы же просто возвращаетесь к осознанию своих вдохов и выдохов. Просто осознавайте в себе дыхание, причем вам не надо искусственно удлинять или углублять его. Вам не надо ничего менять. Позвольте своему дыханию просто быть таким, каким оно хочет быть. Всё время следите за своим дыханием. По прошествии какого-то времени ваше дыхание станет более ровным. Почувствовав в себе спокойствие, используйте слова ниже приведенной управляемой медитации, которая поможет вам сосредоточиться. Поначалу вам возможно захочется услышать или произнести про себя все п р е д л о ж е н и е По мере продолжения практики вы можете просто запоминать несколько ключевых слов. Вам не надо прикладывать большие усилия. Просто расслабтесь ь и позвольте своему дыханию и словам поддерживать вас.